Глава семнадцатая. Мое отбытие в имперские земли прошло как по маслу. Никто не заметил моего отсутствия или сделал вид, что не заметил. Танга выспался, а я получил огромное количество новых впечатлений и массу интересной информации, над которой было необходимо подумать. Мы с Джи решили одеться в одежду европейского стиля. Она мне понравилась гораздо больше, качеством и собственной солидностью и представительностью. К тому же, если в повседневном китайском одеянии я смотрелся нормально, то в праздничном я был словно некий чужеродный элемент. По прибытии на источник я дал указание взять купленную одежду и выдать вердикт по ее качеству шитья и материалов. И вывод местных мастеров заставил меня серьезно задуматься. Оказывается, качество материалов и качество пошива было высочайшее. И если данные привезенные образцы были и хуже работ клановых мастеров, то не на много. Это знание заставляло задумываться об определенных перспективах, по крайней мере о том, что в имперских землях есть грамотные люди, которых можно нанять для работы на себя и таким образом решить кадровый вопрос в определенных узких направлениях. До этого времени я как-то не воспринимал мир за территорией клана Огненный Дракон, но теперь-то все изменилось, и это требовало некоего осмысления. Вот только навалившиеся дела заставили меня этот вопрос отложить. Мероприятие, на которое мы так спешили, было очень хитро сделано и заставило меня просто приятно удивиться произошедшему. Свадьба в прямом ее понимании оказалась тайной. Тау Лонг, можно сказать, всех обманул, в очередной раз подтвердив, что у него всегда есть запасной план в рукаве, а еще то, что у него нет союзников, только временные попутчики.、И、именно этот вывод я сделал, узнав о произошедшем. Сама церемония прошла за два дня до сегодняшнего. А мы оказались скорее на приеме, посвященном этому событию. И тем не менее, подумав этому событию, я был только рад. Я если бы свадебный обряд проводился не секретно, в связи с тем, что возрождался погибший клан, то сегодняшний вечер собрал бы огромное количество непонятно как настроенных ко мне людей. И мне повезло, что этого не произошло. Были только, если можно так выразиться, сливки общества. Взрослые и умеющие держать себя в руках люди нравились мне гораздо больше, чем молодые и пытающиеся доказать свою важность молодые парни. На пороге главного зала нас встретили виновники торжества, обменялись с нами несколькими приветственными фразами. Джей положил на заставленный мелкими коробочками столик два небольших бамбуковых футляра, довольно простые на вид. Это были отобранные нами подарки. После чего мы быстро прошли внутрь. Ни Мия и Чира, ни Киун, уже и Чира, они Лонг никак не отреагировали на меня и даже глазом не повели. Никакого дружелюбия, только застывшие маски лица. А я все же рассчитывал на то, что ко мне отнесутся не как к какому-то постороннему человеку, а чуть живее. Оказывается, все течет, все меняется. Я даже немного загрустил, задумавшись. Только вот просто так грустить мне не дала Джие, и причина для этого была более чем веская. Ранее она вместе с отдохнувшим и полным сил Танго и Дианом насилона меня так, что просто не давала мне сосредоточиться на тренировках и отдохнуть. Как бы я ни хотел заняться собой, точнее своими способностями, мне в ультимативно неприклонной форме было предложено изучить досье на людей, с которыми жизненно необходимо встретиться на предстоящем приеме и переговорить. Деньги на счетах источника хоть и начали вновь появляться, но очень неравномерные в небольших количествах. К тому же мгновенно перенаправлялись новым бухгалтерам в целях наведения порядка и оптимизации расходов. Когда деньги не нужны источнику, то они идут на нужды обороноспособности, говорила каяуритин, оставляя целителей совершенно без юаня и не давая продолжить так необходимой работы по благоустройству больницы. Конечно, мы вместе с Таулонгом распределили сертификаты на посещение источника между представителями кланов, которые могли за это заплатить, и это дало свой результат. Источник был полон теми, кто нуждался в уходе и хотел прожить подольше. Вот только до окончания процедур было еще далеко, а в этот раз оплата должна была состояться только после выписки пациентов. Таким образом, вроде и возможности были, и даже деньги витали в воздухе. Но вот закончить все мероприятия, которые назначили сам Арсений и его помощники, не представлялось возможным. Либо обустройство больницы, либо инфраструктура городка, либо больница — что-то одно должно было простаивать, по крайней мере сейчас. А вот немного погодя вполне раскрутится. К сожалению, ни Танго, ни Джи, ни Диану подобный вариант не нравился, и они смогли убедить меня в этом. И как бы я ни хотел соскочить и пойти заниматься своими делами... но мне просто не оставили морального права на отдых. Ведь если договориться о небольшой отсрочке выплат, да еще и разбить на несколько платежей, тогда все получится. И работы не прекратятся, и оплата, как ни крути, все равно будет. Нужно всего лишь попросить, а это не так уж и сложно. Уверен, они пойдут на этот шаг, патетично сказал Танго. Родсоветниковых уже вложил огромное количество средств в освоение своей земли. Причем инвестиции не лежат там мертвым грузом, а начинают приносить небольшой доход, и все уверены, что деньги будут возвращены. Поддакнул Амудиан. К тому же у нас уже есть с десяток инвесторов, таких как Лао, которые согласились сделать свои представительства у вас на земле, почувствуя ветер перемен, и на подходе еще с десяток, потому что в вас верят, господин, и не стоит подводить людей. Подвел итог Джие. Именно поэтому мне пришлось около часа ходить по залу, выискивая интересных мне людей. Не все, к сожалению, тут были, но вот те трое самых главных и нужных в первую очередь были мной найдены. С ними я уже поговорил и был удивлен. Изначально, несмотря на подбадривание танго, настраивался на неприятные разговоры, усмешки и косые презрительные взгляды. Поэтому, когда все произошло в точности до наоборот, был столь большой и яркий контраст ожиданий и реальности. Господа, с которыми я разговаривал, были чем-то неуловимо похожи друг на друга. Все они имели слабо определяемый возраст и обладали некой каринастостью. И все, как один, были со мной очень приветливы, даже несмотря на возможные переносы дат платежей, и согласились на работу в кредит. Вообще они никак не расстроились, а наоборот пожелали мне удачи в моих начинаниях и предложили любую помощь. Вот так, ища очередного кредитора, у которого я хотел попросить некой отсрочки, я был неожиданно остановлен Джией. Кивком она ответила на мой невысказанный вопрос, указывая на Лао со своей спутницей. Это оказалось уже знакомая мне по прошлому разу девушка. Наверняка работает сутки напролет, чтобы оказаться со своим господином на приеме. «Я ищу Майта Риса», — ответил я девушке. «Чуть позже». «Ты прошел его минуту назад», — заявила она. Тот с фиолетовыми рукавами. «И почему ты мне не сказала? Придется идти еще на один круг», ответил я, смутно припоминая похожего господина, который прошел буквально передо мной и чуть на меня не налетел. «По правде говоря, что его, что других неизвестных мне китайцев находила Джия, а у меня отчего-то не получалось. То ли из-за того, что тут много родственников, то ли это просто моя невнимательность, но я не мог никого найти и пару раз чуть крупно не опростоволосился». Все же мне кажется, они на фотографиях все выглядят немного по-другому. Я не знала, что ты его ищешь. К тому же он был занят другим гостем, не нашим. Мило улыбаясь в пространство, тихо сказала Джие. Не нашими мы называли тех клановых, которых ни разу до этого не видели. На подобном мероприятии были бывшие рады и чира, кое-кто из имперской аристократии и другие аристократы, неизвестно как оказавшиеся тут. Да. Общение с необходимыми мне клановыми не касалось исключительно отсрочек платежей. Каждая из них меня немного просветила присутствующих. Интересно получилось с родами, которые входили в клан Ичира. После распада клана они тоже распались. Не было никого, кто смог бы возглавить клан. Часть из них даже не смогла прибиться к какому-нибудь более сильному клану. Несколько лет быть свободным родом для них было очень сложно. Хотя за вечер я слышал немало слов о том, что они остались верны госпоже и ждали возрождения клана. Я в это не верил. Это была хорошая мина при плохой игре. И если бы это относилось к человеку, я бы сказал, что он слаб. Но это были пусть и небольшие, но роды аристократов. И пусть для них возрождение мертвого клана становилось спасением, и они вновь были под надежным крылом клана. Вместе через десяток лет это будет сила, с которой будут считаться. И хоть клан, как и все роды, был довольно слаб, у него были те, кто может подставить плечо помощи. А молодой глава клана не так наивен и желтород, как может показаться. И Тао Лонг наверняка какие-то свои интриги проворачивает, и даже через пару дней запланировал встречу с императором. Точнее, его просьбу на встречу благосклонно приняли. Все это мне рассказала Джи. Оказывается, пока я медитирую и занимаюсь своими делами, заслушивая различные отчеты, Все остальные знают гораздо больше. К сожалению, я и сам стал осознавать, что, наверное, чего-то не понимаю в этой жизни. Раньше мне казалось, что жизнь должна протекать в стремлении к какой-то цели. Ты чем-то занимаешься и претворяешь свои задумки в жизнь, от этого получаешь удовольствие. Вот только ничего не происходит просто так. Стремление к своей цели, которое считал собственное развитие и получение навыка самостоятельности, Чтобы никто не мог за меня решать, что и как делать, я потерял некую социальную составляющую. И как бы не изменилось мое сознание после того, как я узнал о другом мире, я все равно оставался человеком-одиночкой. В моей жизни была Мия, которая через короткий промежуток времени даже никак не отреагировала на меня. И, наверное, это должно стать мне каким-то уроком. Нельзя отталкивать от себя людей, чтобы в результате остаться одному. Уже не первый раз раздумывая над подобными превратностями судьбы, я понял, что, возможно, это и моя ошибка, но пока я просто не понимаю, что делаю не так. Хотя, как ни странно, кое-что я сделать все же мог. И эти мысли были созвучены мыслям Джи. Поэтому я направился к Лао, напоследок сказав девушке: «В «Следующий раз не забудь мне подсказать, кого видишь. Я все же тебя не в качестве аксессуара сюда взял». Привет, рад встрече, не ожидал вас тут увидеть. «Вместе!» — ухмыльнулся Лао, первым поприветствовав меня. «Привет!» — ухмыльнулся я в ответ и быстро продолжил, помня обещание, которое давал Джии представить ее в лучшем свете. «Да вот, беру пример с тебя. Лучшую помощницу свою взял и вывел в свет». «Правильное решение. У меня есть чему поучиться», — довольно сказал Лао, как-то оценивающе поглядывая на девушку, словно впервые ее увидел. «Эффект удался!» — подумал я. Джие не зря расстаралась. Ее платье, в отличие от остальных девушек, не было такое закрытое. К тому же на месте рук оно едва-едва просвечивало. Хотя, скорее, просто было выполнено из такой ткани, что дарило полет фантазии любому, кто на нее посмотрит. И, несмотря на подобное, все было вполне в нормах приличия. Немного попикировавшись, Славу я решил все же у него кое-что уточнить. Скажи. А как так получилось, что и ты попал на столь закрытое мероприятие? Помнишь, это ты говорил, что не являешься первым сыном своего отца? Как так? Неужели он из всех братьев выбрал именно тебя? Если честно, то это скорее всего работа Мии. Половина из наших одноклассников находится тут, просто они где-то в стороне обитают. В центр, как мы с тобой, не заходят. Почти не задумываясь, ответил парень. Мы в центре? Не совсем понял я. Как-то у меня эта часть зала никак не ассоциировалась с центром. Центр не в том понимании. Усмехнулся Лао и продолжил: именно здесь, как ты можешь видеть, главы кланов и наиболее влиятельных родов. Думаю, остальной молодежи просто запретили сюда лезть главы родов. Им-то здесь делать нечего, а позориться легко. Тем более, что им и сбоку от основного мероприятия постоять уже великое честь. А тебе, значит, невеликая. Уточнил я в очередной раз, удивляясь, как этот пухлый парень из моего класса, на которого я никогда практически не обращал внимания, смотрит на мир. У него какой-то другой взгляд, который делает его особенным. Его понимание жизни и какое-то природное чутье двигает парня вперед. Он не сдается, а просто занимается своим любимым делом и ломает преграды. Не имея такого старта, как я, он продумывает свои годы тщательно, выбирая приемлемый. Не знаю, как ты тут. А я ищу клиентов, заговорчивски сказал он и подмигнул мне. И двух уже нашел, так что честь может и великая, но рефлексировать некогда, работать нужно. Правильно, молодец, сказал я. Так и прошу простить, господин. Перебила меня Джия и еле слышно продолжила: на шесть часов в двадцати метрах от нас прогуливается господин Майто. Если мы пойдем чуть левее, то встретимся с ним. Глядя со стороны, можно было подумать, что девушка просто рассказывает некую интересную историю, и ее внимательно слушают. Господин Майто точно не мог догадаться, что разговор идет о нем, как и никто другой. Островок безопасности вокруг нас был несколько больше, чем рядом с другими группками клановых. Скорее всего, просто никто не хочет общаться с молодежью. Оставляю вас одних, сказал я Лао, и с видом знатока протянул. Нам тоже некогда рефлексировать, нужно работать. Разговор с господином Майто прошел, как нельзя лучше. Он, как и предыдущие мои собеседники, довольно легко согласился на мои просьбы, от чего я не стал его задерживать и, довольно попрощавшись, пошел обратно к Лау. Спасибо, сказал я девушке. Я бы его не заметил. Теперь можно будет и отдохнуть. Незачто, ответила она. Я бы подождала еще немного времени, прежде чем к нему подойти, но вот Лау должен был увидеть, что я тут не просто так и вполне вам помощница, господин. Ладно, благодушно ответил я. Девушка, видно, что волновалась, хоть и хохочилась. Главное, что порученное дело по идентификации нужных мне людей не завалило, а легкие женские капризы можно и потерпеть. Не успели мы подойти к Клау, как прозвучал взрыв в западном крыле дворца. Он был настолько мощный, что здание простонало, словно раненый зверь. И с крыши, и с стен посыпалось немного штукатурки. От неожиданности я немного пригнулся. А Джи сжало мою руку очень сильно, причем в очень неудачном месте. А осторожно, придя в себя, быстро сказал я, разжимая ее пальцы. И ведь было чего опасаться: один из автоматических ножей, который мы приобрели в качестве подарка, теперь находился на моем предплечье. Переработанный неплохим оружейником, который, оказывается, был на подхвате у Каюре, предмет из прошлого был заточен, модернизирован, защита от дурака, чтобы его невозможно было случайно открыть. А также вместо неудобных ремней на руку наделся специальный эластичный рукав, на котором и крепилась вся конструкция. Именно на само основание и давила джия, из-за чего мог произойти случайный спуск. «Что это было?» — спросил Лао, почему-то поглядывая на меня. «Это был взрыв?» «Очень на то похоже», — задумчиво ответил я, оглядываясь. Музыка замолчала. Тихие разговоры и легкий смех прервались, и на зал опустился пониженный гул тревожных голосов. Охраны было много, осталось еще больше. Они по очереди говорили в радио и что-то слушали в наушники. Прошу одну секундочку, господа. На небольшую возвышенность одним движением запрыгнул Таулонг и с помощью микрофона привлек к себе внимание. Я не знаю, что случилось, но сейчас мои люди узнают, что к чему, и я не буду держать вас в неведении. Попрошу только, чтобы вы пару минут подождали на своих местах. Спасибо. Вовремя он сориентировался, сказал Лао. «Очень быстро и своевременно. И вправду, зачем куда-то стремиться и бежать смотреть, что произошло, если с этим вполне может справиться охрана?» «Ага, точно», — ответил я, успокаиваясь. «Куда же мы можем побежать? В этом зале ветеранов можно пересчитать по пальцам. Все остальные имеют гораздо более высокие ранги, и ничего. Стоят себе, никуда не спешат». «Главам родов не по рангу бежать на передовую, даже если они сто раз учителя и двести мастера», — подала голос Джия. «Поэтому и мы подождем». «А вдруг это нападение?» — спросил Лао. «Тогда стоять на месте точно нельзя?» «Тогда бы мы уже слышали стрельбу», — ответил я. «Нет, тут что-то другое». Так и не придя к какому-то более-менее объединяющему нас выводу, мы решили дождаться лорда. «Что-то же все-таки он скажет?» И Тао Лонг не заставил себя долго ждать. Буквально через три минуты он появился на старом месте и опять с микрофоном. «Уважаемые друзья», — неловко начал он, — На моей памяти подобное случилось впервые. Я очень сильно удивлен, но это не нападение и не диверсия. Как сообщили мне очевидцы, это просто нарушение техники безопасности, и, к сожалению, половина салюта, запланированная на сегодняшний вечер, уже закончилась. Как-то быстро? со смешком сказал кто-то из зала. Неужели хотите побыстрее все закончить? Раскусили. Словно стесняясь, сказал Таулонг. И стоящие рядом с ним люди засмеялись, что и вернуло положительный настрой в зале. Никто ведь и подумать не мог, что Таулонг мог позволить себе такое устроить. Музыка! воскликнул Лорд, спрыгивая на пол, и оттуда же потерял его за спинами окруживших его людей. Хм, бывает, наверное. Неуверенно протянул Лау. Я был солидарен с ним и точно не мог нормально выразить свое мнение. Что-то не нравилось мне, как выглядел Лорд и как говорил. Что-то было наигранным, и это меня в достаточной мере волновало. Вот только остальные сильно по этому поводу не напрягались, и я решил, что, возможно, ошибся. Предлагаю прогуляться до закусок, сказал я, ощущая легкий голод. Вот только дойти до столов мы смогли, а приступить к трапезе нет. Ко мне подошел один из охранников и сказал, что лорд срочно хочет меня видеть. И ощущение надвигающихся неприятностей завыло, но в этот раз слишком поздно. В том же месте немного ранее. Предсвадебная суета во дворце клана Огненный Дракон чувствовалась во всем. Нарядные стены дворца поражали количеством праздничных атрибутов, необычайно заполненные коридоры, которые состояли из суетливо спешащих по своим делам слуг в трое, а то и в четверо больше привычного их количества. Такое же большое количество охранников, которые выделялись черными костюмами в угоду европейской моде. и пристальными взглядами, которые ощупывали каждого на предмет враждебного отношения, а также нарядными и украшенными стенами и праздничными атрибутами свадебных церемоний. Чем ближе было время к вечеру, тем больше суетились слуги и тем больше замыливался глаз охранников. В такой атмосфере никто не обращал внимания на нескольких мужчин в одежде слуг клана, которые неспешно толкали перед собой большую тележку, накрытую тяжелой тряпкой. Именно этой было целью Бэйлихао. Молодой мужчина с немного перекошенным лицом шел совершенно спокойно и только покрикивал на своих подельников, чтобы они поторапливались и толкали тележку быстрее. Такое поведение укладывалось в общую атмосферу нервозности и праздника. Ну, конечно, что мог подумать охранник, который наблюдал за ними, что кто-то не успевает выполнить свою задачу, поставленную господином, и может огрызтьи. Поэтому излеется и прикрикивает на своих подчиненных. Вот только Бейлихау не злился. Внутри у него все просто колокотало от ярости, переполняющей его. Неожиданно для себя он с отчетливостью осознал, где находится, и боль стегнула его по оголенным нервам. Отецы и другие младшие родственники словно стояли у него перед глазами. Незаметно для себя он вспомнил свое детство и юность, которые приходилось бывать во дворце. Отец и его друзья часто заявляли, что в клане всегда помогут и всегда поддержат, что он должен трепетно относиться к своему клану. Вот только ничего подобного не произошло. Род Лихао прервался. Точнее, не так. Он последний наследник, о котором никто не знает. Нет никого в живых в роду. Слуги, земли, имущество. Все перешло роду Тин, и проклятый Таулонг ничего им не сделал. И те, кто прикидывался другом отцу, ничего не сделали. Никак не спасли наивного старика. Бэй не разбирался в том, что и как произошло. Он видел результаты этого ему было достаточно. Используя свои накопления и закрытый счет, он привел себя в порядок. Положение было полулигальное, поэтому предстать перед нормальным целителем было сложно. Но он все же смог договориться с одним из них и нормально подправил лицо. И все равно результат был ужасен. для любого другого человека. Бэй уже было на это плевать. Пусть лицо и поправили, но эмоции с трудом можно было распознать на лике, превратившемся в гротескную маску. Остальное тело было также подлатано, только вот это касалось подвижности суставов и тела. Кое-где кожа так натянулась, что не давала нормально пользоваться Бэю своими конечностями. Как бы там ни было, этого было более чем достаточно. Бэй Лихао приступил к выполнению своего плана. Он оставался неплохим бухгалтером, имеющим солидный опыт работы в клане. У него было четкое понимание, что ни с Тау Лонгом, ни с Вен Дун Тином он не сравнится ни в личной силе, ни в силе кошелька. И стоит только ему выступить без поддержки, его тут же сметет, словно мошку, с лобового стекла. Вот только ярость так сжигала внутри, что ей невозможно было противостоять. Силу может победить только другая сила. Сейчас Бэй понимал это как никогда четко. Бэй не застал те времена, при которых хорошее образование давалось прямо в клане. Он был одним из тех, кто учился в школе, а потом был направлен на получение высшего образования в одну из высших школ Гонконга. Не самую лучшую и дорогую, но тем не менее позволяющую приобрести огромное количество знакомых, особенно из тех, кто проживает на имперских землях. Отступники. Вот как называли политическую партию, которая считала, что разница между клановыми и обычными людьми незаметно стирается. Мобильные доспехи и боевые роботы могут противостоять мастеру.、А、раз так, то через время может оказаться, что занятие бахиром есть ничто иное, как пустая трата времени. И клановые, которые долгое время сосредотачивали несметные богатства у себя, должны начать делиться со всеми. Не сказать, что бою нравилась подобная трактовка. но где-то она была понятна и даже немного верна, особенно при росте нынешнего уровня технологий и их возможностей. В его школе партия была, если не популярна, то пользовалась уважением. В нее, при всей невероятности подобного, входили даже клановые, которые пропагандировали, что избавиться нужно не от всех кланов, а от тех, кто живет в свое удовольствие и не подчиняется напрямую императорскому роду. Короче, всех, кроме клановой аристократии. Вот с некоторыми имперскими клановыми, несмотря на политические взгляды, он и дружил. Выйти на них не составило большого труда. И знакомство оказалось не бесполезным. Они провели несколько акций, и, к сожалению, не все они увенчались успехом. По крайней мере, отличная мысль пересорить всех членов альянса не принесла своих плодов. Хотя удасться убийство Таулонга, все могло быть по-другому. Сейчас же ему предоставили еще один шанс. Бэй не знал, как, но помимо него на территорию дворца смогли пробраться еще несколько агентов для его прикрытия и помощи. И пусть Бэй подозревал крепкую и уверенную руку имперской службы безопасности, он отбрасывал подобные мысли как ненужные. Это не его дело, его делом месть. Довольно скромные двери в конце коридора и были целью бывшего наследника рода Лихао. Двери ничем не выделялись из всех остальных. Но именно на них был нанесен молодой и скорее салатовый, чем зеленый лист бамбука, который именно в данный момент символизировал молодость, а еще точнее детей. Именно здесь, как помнил сам Бэй, проходили все праздники у детей наследников родов, тех, кто с самого детства должен был вращаться в кругу элиты. Все парни с пяти до тринадцати лет, первенцы или те, на кого падал выбор глав родов. Должны были находиться сегодня именно в этом месте, и эта традиция, судя по легким скрикам за дверью, ничуть не изменилась. Для них по старой доброй традиции проходил отдельный прием с добренными играми и общениям с родовитыми сверстниками. Бэй не мог сказать, что подобная практика, отделявшая одних от других, была так уж плоха. Нет, наоборот, именно здесь он понял, что хочет заниматься именно финансовыми. Ани общениям с различного рода мальчишками, которые не умеют себя контролировать, именно здесь становятся маленькими хищными зверьками. Никто не мог точно сказать, что именно происходит за этими дверями, кроме тех, кто там находится. На детском приёме не было слуг, только дети и те, кто должен был скрашивать им досуг: различного рода аниматоры и любители от боевых искусств, которые обладали эффектными, но неэффективными навыками применения бахира. те, кто показывал элитной молодежи красоту боевых искусств, но тот, кто не мог их остановить. Зная подобный расклад, Бэй выбрал именно это следование традиции слабым местом охраны дворца, и именно своим сильным местом. Он попал во дворец только потому, что его статус был еще не изменен. До конца года он и даже все остальные члены его мертвого семейства входили в состав клана «Огненный дракон». Еще два года система безопасности хранила биометрические данные касательно членов кланов, и он точно знал, что обновление данных еще не состоялось, и он будет восприниматься различной видеосистемой как свой. Его надежды оправдались. Знания о довольно дорогом обновлении системы, которое происходило раз в три года, помогли все четко и планомерно спланировать. Попав внутрь через главные ворота. которых, как известно, наиболее вероятна ошибка во время наплыва важных гостей, Бэй прошел внутрь даже не напрягаясь, просто показал баллоны с оксидом азота для создания ледяного шоу, которое в Огненном клане было почему-то более популярно, чем огненное, и костюм дракона вместе с пропуском, который достался ему перед самым входом от неизвестного агента. Дверь с листком оказалась не запертой, впрочем, как и ожидалось. Пройдя вперед в небольшой закуток, трое мужчин быстро переоделись в костюм дракона и выбежали в зал. Привет всем от Ледяного Дракона Кеоши! – вскрикнул Бэй, едва увидев оборачивающиеся лица детей. Привет, Кеоши! – ответили дети глав родов, которые смотрели на него, словно на сказочного героя. Сыграем в холодное дыхание? – спросил Бэй. Да! – воскликнули ближайшие дети, и остальные начали за ними повторять. Бэй открыл вентили на баллонах за спиной и надел противогаз, как и его сообщники, и начал зажигательный танец, который заставил непривередливых детей обратить на него внимание. Насколько бы у него не отсутствовал талант, никто из детей не мог остаться в стороне. У них, как бы кто ни думал, был очень тяжелый период в молодости, в который каждый из них мечтал отдохнуть. И подобные игры без приглядов взрослых были именно такой возможностью, особенно в отсутствии наблюдателей. Только вот если из двух баллонов выходил окситазота, то еще из одного небольшими дозами выходил эйфоретик, который притупил сознание даже недоверчивых гостей. Сыграв пару раз в слепого дракона и догонялки, Бэй в образе дракона предложил детям попробовать принять специальные таблетки, которые дарят холодное дыхание в виде тумана. Не отказался никто. Баллоны с газом сделали свое дело. Дети получили таблетки и проглотили их, и даже не догадывались, что волшебными таблетками является не что иное, как снотворное. Поначалу расстроенные дети, у которых ничего не получилось, грозились наказать ледяного дракона, который над ними пошутил. Однако через некоторое время их движения становились все мягче и мягче, и они падали там, где стояли. Двадцать девять маленьких человечков, которые не могут использовать доспех духа и не смогут себя защитить. Это было именно то, к чему стремился мужчина. При угрозе детям никто не будет сопротивляться его праведному гневу. Несмотря на то, что все прошло по плану, появившийся неожиданно охранник чуть не сломал ему весь план. Войдя внутрь и подбежав к одному из детей, он хотел его унести, не поняв, что боис подельниками не оказывают детям помощь, а сносят их в одно место на тележку. Сбив его с ног мощным ударом боис сказал ему: «Я взорву бумбу». И все эти дети умрут, если ты не позовешь мне для разговора Таулонга. Понял? Лихаво показал на себе пояс со взрывчаткой и в качестве доказательства переключил один из тумблеров на руке. Совсем рядом взорвалась бомба. Удар был настолько сильный, что охранник не поверил в случайность и быстро кивнув, буквально через секунду побежал за подмогой, впрочем, так и не выпустив ребенка из рук. Ладно, пусть хоть доказательство будет. Сказал Лихау, а потом злорадно подумал: план начинает претворяться в жизнь.